Галоша сквозит почти до самых ворот. Как только слезаю с нее на пристань, разворачивается и опять уходит к адмиралтейству. Непонятно, брать сигары и идти к Овчинникову или наоборот сначала комендант, а потом сигары и почему две. Я с армией не курю. Ладно, пойду к коменданту без сигар. Хорошо, что вы пришли, меня встречает старый знакомый Павел Александрович. Тот, что предупредил об опасности поедания медвежьей печени, я вас уже давно жду.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 «Спас таким образом. А сам не успел. Он просил, чтобы вы к нему зашли. Ему же совсем плохо. Но до конца десант к адмиралтейству не хотелось вас отвлекать. Теперь там все успокоилось». Но я же ничем помочь не могу, вы же знаете, Павел Александрович». «Значит, можете. В конце концов, папа тут нет, да и неверующим мы тут большей частью. А врачебная тайна не хуже тайны исповеди. Я его знаю?» Вы его наверняка видели. Он предложил кандидатуру Овчинникова на пост коменданта. Ага, тот сухенький старик с планками. Две красные звезды, одна за отвагу. Жаль, похоже, хороший был человек. А я даже познакомиться с ним не успел. Ну что ж, пошли. Только я на секунду заскочу к нам в салон. Во дворе артиллерийского идет возня. Люди раздвигают стоящие во дворе экспонаты. Если я правильно понимаю их намерения...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 Тем более, что я на Кубе прожил долго. Лучше не придумать. Старик довольно ловко, хотя руки трясутся, проводит манипуляцию обрезания кончика. Закуривает с наслаждением, получит рот дымом. Видно, что ему больно и за щеки. Но момент слишком хорош, чтобы на такую мелочь обращать много внимания. Просто замечательно. Уважили, как принято говорить, старика. Теперь пожелание. Как вам известно, наверное, я совершил невероятно героический поступок.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 Глупости? Это из разряда кресенизма как обязательность стерильность иголки в шприце, которым в Америке ходят, яд, приговорённому к смерти. тебе, бинты кому другому. Так вот, у меня меланома, нодулярная меланома, терминальная стадия. Опанький, я не онколог, но что такое меланома слышал? А надулярная – самая паскудная разновидность, если я не ошибаюсь. Теперь понятно, почему старик такой сухонький. Кахекси это. Ну а терминал, это я студентам еще знал. Олеги об этом не знают. Я бы хотел, чтобы и не знали. А говорю об этом, чтобы хоть кто-то был в курсе. Я не ангел и не святой. Братья обезболивающие негде. Анальгин уже не помогает. Потому мой поступок не геройство. Точнее, если и геройство, то вынужденное. Как у Гастелло. Или кто там, последним сведением, разоблачителя вместо него был? Прыгать поздно, полет бреющий. Все равно кранты. А воткнешься в колонну, хоть какая-то польза будет от неминуемой авиакатастрофы. К чему я это говорю? Я не хочу, чтобы мое имя трепали всякие пройдохи. Не хочу, чтобы изменять сделали сделали нелепых идолов, вроде несчастной Космодемьянской или Матросова.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 Ничего не делать, а жрать вкусно и быть в начастие. Правда, даже здесь, в заповеднике, самым главным не стал. Потому и пропаганда его будет отвратительной, как у наших главпуровцев. Пусть они неладны. Мы ведь ведем холодную войну. Проиграли только из-за недооценки пропаганды. И у нас пропагандой занимались в последнее время или дураки, или ленивые, или прямые предатели. Вот и результат. Поэтому... У вас должен быть язык хорошо подвешен, как это положено врачам. Потому если эта скотина начнет корчить из очередного политработника, заткните ему пасть. Я говорил Овщинникову, чтобы он поручил хоть какое-нибудь реальное дело этому негодяю. Но пока таких дел, чтобы люди в результате провала не погибли, у нас нет. И людей лишних нет.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 Помню, приехал такой штукарь нам лекцию читать и рассказывает нам офицерам-артиллеристам о расцвете Средней Азии в лучших учениях Маркса и Энгельса. Говорить не может, читает по бумажке. А там, видно, плохо пропечаталось. Вот его и заклинило. «Дыхание копали землю лопыгами, то есть копыгами». Внимательно присмотрелся. дикомыгами Ну мы тут и заржали. Только потом нам такую выволочку устроили за дегамыги. Но ведь людям нужны героические примеры. Иначе не было бы САК, легенд, эпосов, фильмов наконец. Вон ведь Толкин как на ура пошел. Нужны. Еще как нужны. Но мы об этом чуть позже поговорим. Я уже как плыву. Есть еще пара дел. Потом побеседуем по сигару. У вас же есть и вторая. Я видел. Если отдадите ее мне...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 «Не узнаёте?» «Нет, знаком вроде что-то, но не узнаю». «Это Марго. Переделка Маргольна». «Ну Маргольна я знаю. Гениальное творение слепого оружейника. Отличный спортивный пистолет. Простой и точный. А это значит дочка». «Вижу, что с Маргольном знакомы. Значит и эта машинка проблем не вызовет». «Я был уже сам примерялся, но решил, что торопиться с сипуку не стоит. Хотя мысли такие особенно по ночам». Все время были. К слову, сейчас боли ушли. Доводилось видеть? Перед концом становится вдруг легче. Старик поблесквит светло-голубыми глазами. Пускай дымок. Тут нет самовзвода. Предохранителей тоже нет. Магазин мелкий. Всего на 7 патронов. Мушка цеплючая. В бой бы не взял. А для Куб де оптимально. Тарю. Спасибо. Теперь еще вот что.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 Сколько раз жалел, что не поговорил вовремя, не поспрашивал. А такие люди, в отличие от пустобрехов, рассказывать о себе не очень любят. И в колоченной с молодости забота о секретности, и подписки о неразглашении и вечное «Так я не один воевал, все наши воевали». А потом поздно и пласт информации исчезает. Так о чё мы? О героизме? Да, конечно, нужен. Но вот посмотрите, как набрали героев-смертников в 41 году.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 2562 человека и четыре женщины среди них, к слову, неяком писать? ну-ну, а зачем стараться изучать-то? Берешь и пишешь про наборы наших каза и все довольны. Потом, правда, проявляются разоблачители. И гастелла не герой, и матросов уголовник поскользнулся, а космоземьянское вообще чудовище. Села ж с жителями. Посмотрел бы я на этих. «Разоблачители, как бы они вели штурмовку на Бреющем, пулеметный зод подавляли и как бы навесились ушли, сволочь пустомельная». «Ну и Резун, конечно, тут его успех целиком заслуга наших мудаков, из главпура, их детище и слава, Ну, конечно, герой тут бесспорно». «В чем гений? Резун? Вы серьезно?» «Конечно, Резун, гений».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 Продолжение логической цепи самого Резуна. А что вы его Суворовым не называете? Суворова – плеяда русских полководцев. И как на своем плакате точно отразил ситуацию московский художник Таня Кузьмичев, Суворов – это полководец, а Резун – это какашка. Не возразишь. Но зачем тогда все это титаническое возня с Резуном? Отрабатывают хлеб. Как перебежчик, он сущая ерунда. Не гордивский. Не Пеньковский. Один оплом, поймание величия, а пользы как от разведчика ноль. Вот и пускают дымовую завесу Роль Англии из связания Второй мировой войны очень велика. Массу сил приложили для этого, вот и сваливают с своей больной головы на нашу здоровую. Ну да, Мюнхенский сговор, странная война. Это уже поздние последствия. Вы про Версальский договор слыхали? Да, он был подписан после Первой мировой войны. А какова была основная декларирующая цель этого договора? Окончание военных действий? Нет, основной целью было не дать больше никогда грязным гудам немцам встать на ноги и снова угрожать миру в Европе. По договору им запрещалось иметь армию больше 100 тысяч человек, иметь авиацию, танковые войска, тяжелую артиллерию, еще тысячи всяких разных унизительных запретов. Даже длина ствола у пистолетов, и то было ограничено. Основной промышленный район Рейнский был зелемитаризован. Что говорит? Стоило немцам пихнуть, и их города занимала бельгийская армия, подавляя всякий протест. Бельгийская... Думаете, Рексвер открыл у нас у школы от хорошей жизни? А танковая, авиационная, химическая. Читал. Но ведь это наши спецы учили немцев. Какие спецы и чему? Немцы в Первом мировой спроектировали, создали массовым производством серийно свои собственные танки, успешно применяли их в боях, отработали боевое применение, взаимодействие с пехотой и артиллерией, обслуживание ремонт. А что у нас? Россия выпускала в серии в Первую мировую свои танки? Вроде нет. Вот именно. Ни одного серийного.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 Благословили Развернул военное строительство Благословили А весь в этот момент могли раздавить как клопа Присоединил Австрию Благословили Стали выпускать боевую авиацию, танки, тяжелую артиллерию, флот строить Благословили Чехия то уж куда позже была Ну и тут благословили Вот и думаете, с чего это такое благорасположение А посчитаешь Майнкамп где о походе на восток прямым текстом говорится, и подумаешь. Так что деятельность Резуна видна невооруженным глазом. Благодетель выручает. Только вот скажите, пожалуйста, с чего тогда нам тут начинать? В арт великолепная библиотека. Почитайте, архив очень хороший. Герой не только тот, кто свою жизнь положил за победу. Герой и тот, кто врага замокилил. А сам домой вернулся детей растить. И таких как раз и надо помнить. И пример с них брать. А воевать вам все еще придется. И опыт войны всех тех мелких войнушек, о которых никто не знал, очень пригодится. Но в Европе, США то же самое. Я и не думаю, что к нам шестой флот придет. Тут другое человеческий пород такова. Что дряни в ней очень много. И когда государство рушится, вылезает всякая мразота.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 Что полезное будет? Паша вам мои записки передаст. Может и там что будет полезного. Почему я? А кто еще? кому тут придется быть дипломатом среди крутых военных мужиков. Змеев, Каперанок, Овчинников, Полковник. Равные вроде. А подчиняться придется кому-то из двоих. А не охота. Начнут мериться письками. Полетят клочки по закоулочкам Никому это сейчас не нужно.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 Да вы и сами знаете, что кроме влаги со слюной, много чего полезного теряется, если просто течет. Из индоаптечки берете антидот куфов, и отлично это делает, прекращается, просто и четко. А это этапризин, усиливает обезболивание и успокаивает, тоже полезно помнить. А раз разговор зашел, то и про при ранении врачи рекомендовали...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 Потерь нет. Отвоеван кусочек относительно чистой территории. Из блокированного здания высвободили более 300 человек. И в основном не абы кого, а сильных и толковых ребят. Грамотных технически и в целом уже вполне от к категорий обстреляны. Отработано на деле взаимодействие родов войск. И наглядно проверено арт-подготовки ракетами и фальшфайрами. Саперы проявились себя с лучшей стороны. Состряпать из подручных материалов в сжатые сроки такое внятное заграждение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 и уж, естественно, за ужин. Снизу из хозяйства Дарьи пахнет очень душевно, даже странно. Когда я к ней заглянул, она готовила макароны по-флотски, а тут такой запах роскошный, что впору самому раздобывать АИ-2 и жрать антидот к ФОВ, чтоб слюной не захлебнуться. Только закончили чистку, пришло время для еды. Получили по кружке горячего глитвейна и по миске чего-то чудного, что имело в основе действительно макароны по-флотски, но стараниями Дарьи облагородилась до неузнаваемости. От Глинтвейна всех отпустила обмякли и подобрели, потому когда заявился Званцев, как оказалось за РПК, зануда морская, встретили вы крайне дружелюбно. От Глинтвейна и порции морской пищи каптри не отказался и быстро пристроился рядом со мной. Вот не мое собачье дело, товарищ капитан третьего ранга, но зря вы так сыном сухо, он у вас отличный парень, а вы к нему как к таракану. Это определенно Глинтвейн. Не полез без норовоучения к взрослому битому жизнью мужику вот так попросту. А с чего это вы так решили? Разгильдяй и очень не собран. Рассказываю Званцему-старшему об оживлении спасенной матери с сыном. Вот и я говорю, Разгильдяй. Четвертый Валеных в коридоре обронил. В чайник бухнул 2 кило сахара. Простыни взял из тряпок списанных. А там все-таки не боцман с лоцманом, а женщина с ребенком. И это в спокойной обстановке.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 В принципе, если бы оба УАЗа в хозяйство принять, то куда бы не было. Четверо сталкеров. Тот мент, которым пистолет свой посел. Говнострелок, конечно. Но все-таки водитель. Тоже плюсуем. Две девочки, наконец, удмедэксперт. Ну и проблема. Снять их с берега, значит бросить УАЗы. Погнать УАЗы по окружной дороге? Хрест знает, что там и кто там. А джипы по нынешним временам куда нужнее, чем кабриолеты. Охотников много. Время идти на поминки.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 Ну да молосковец тарахтеть и тарахтеть, и неизвестно, что еще и кто там. Опасаешься, что часть твоих коллег приступила через присягу? Менты, люди, люди разные. Я лично очень разных видел, не выходя из кабинета даже. Так что тут такое дело, какой лидер выскочит? Да и предложить можно всякое по-разному. Видеть доводилось. Однако пора выдвигаться на поминки. Званцев почему-то прихватывает РПК с собой.